Глава десятая Когда из колонок орёт белая свадьба, Джереми Пэт позволяет себе мимолётную улыбку, потому что теперь знает, он там, где должен быть. «Ты капитан». Спрашивает он черноволосую девушку с серебряными палочками в сосках, когда она наклоняет к нему голову, и от нее пахнет жвачкой и кокосовым лосьоном для загара, и она улыбается в ответ, потому что думает, что его улыбка обращена к ней, и говорит, что пусть еще закажет пиво, и тогда может звать ее как хочет. Он говорит «конечно», и она уходит в лиловый свет с багровыми бликами он переводит взгляд не на другую черноволосу которая обернулась вокруг шеста в десяти футах от него, а на стол справа, где минуту назад сидел ганни но ганни там уже нет ганни лазучек и долго на одном месте сидеть не может но теперь джереми знает что ганни все время неподалеку и это знание успокаивает он теперь это точно знает ганни как следует надрал ему задницу за первый промах на заправочной станции. Джереми мог бы сказать, что это был выстрел холодным стволом, что не было наводчика, который выверил бы расстояние и поправку на ветер, и, да, он мог занервничать, когда подъехал полицейский. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он мог бы сказать, что сперва целился в ведущего певца — Но тот расхаживал туда-сюда из глубокой тени на ослепительное солнце, и потому пришлось от него отказаться. А вторая цель, тот, который заливал бензин, была закрыта поднятым капотом полицейской машины. И ещё надо было учесть трафик на Ай-20. И это не так легко — стрелять в интервал между пролетающими по шоссе машинами. Но гани оправданий не принимает. А потом... О, Господи, потом когда Джереми услышал, как кто-то идёт мимо его двери и решил, что эта старуха несёт завтрак, и выглянул через жалюзи. А это она была, барабанщица, в своих доспехах для пробежки. И Джереми обдумал ситуацию и решил, что эту сможет убрать в подходящем месте в подходящий момент. И потому выписался из мотеля, сел в свой пикап и обогнал её на дороге, высматривая укрытие, где поставить винтовку на опору. «Может, она добежит туда?» Может, нет. Но он там будет готов и заряжен. Еще раз выстрел холодным стволом. И солнце было на этот раз в глаза. Пуля ее миновала не более, чем на полдюйма. Кончик носа обожгла наверняка. Но, боже ты мой, что ему выдал Ганни, когда он оттуда уезжал, выворачивая на Ай-20 на восток? — Ты ведь считаешься мастером, — говорил Ганни, — пока еще спокойно, но с привкусом разгорающейся ярости. «Считается, что ты из лучших специалистов. Сколько этих с тряпками на голове на твоем счету?» «Подтвержденных тридцать восемь», — ответил Джереми, потому что знал счет. «Классно, Пэт. Но ты мне скажи, сколько из них не детей?» Нога Джереми ударила в тормоз и мчащийся шестьдесят пять миль в час пикап затрясся и завизжал — будто все соединения у него разболтались и вдруг его занесло он пошел юзом оставляя на асфальте черные следы ганни ехидный пассажир рядом с водителем выленил в серый туман джереми на секунду подумал что так и надо лететь и погибнуть что надо было умереть еще в ванной и сейчас как раз время но воля к жизни дух морской пехоты дух гладиатора как хочешь назови взяла управление на себя Он перехватил руль, не дал машине перевернуться. Эта битва, казавшаяся вечной, длилась всего один вдох с запахом горелой резины. Пикап, дрожая и стеная, снова отдал свою жизнь в руки Джереми и замедлял ход, залезая шинами в траву на правой обочине. Бухнул взрыв воздуха, с возмущенным воем клаксона пролетел полугрузовичок, за ним белый БМВ, и водитель пораженно покачал головой, глазам своим неверяя, как джереми на четырех колесах исполняет танец вокруг самбрра джереми глянул в боковое зеркало полицейских нет но могут появиться если заметили клубы дыма от резиновых следов вперед сказал ганни снова ставший собой джереми замешкался и он добавил возьми себя в руки и делай что должен вперед он двинулся дальше двигатель дребезжал как мешок разбитых тарелок но постепенно все вроде бы само собой встало на место. Благослови, Господь, американское автомобилестроение. И пикап ехал дальше. Уже более ягненок, чем лев. Из кричащего сияния возникает девушка с серебряными капитанскими палочками в сосках. Несет ему пиво. У нее татуировки в виде колючих лианы, роз на обеих руках и грустный мишка ниже кольца в пупке. Он платит убывающими деньгами из бумажника И она снова к нему наклоняется, чтобы её легче было расслышать за грохотом музыки. Какой-то рэп, которого Джереми не узнаёт. Там слова насчёт иметь киску 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И она спрашивает, хочет ли он приватный танец, и опускает руку ему на бедро. Но Джереми перехватывает руку и отводит её в сторону. В сверкающей темноте зала она смотрит на него озадаченно. «Потом, да?» — спрашивает она с намёком. Акцент у неё странный. В ней самой смесь латиноамериканского, африканского и азиатского. Все они тут такие, кроме одной с огненно-рыжими волосами и ещё одной блондинки с хвостом. Он отвечает «потом, да», не имея этого в виду. И она снова уходит. Он пьёт воду со вкусом пива и, глянув на часы, убеждается, что среда сменилась четвергом он не хочет чтобы девочка его трогала она может нащупать в брюках выпуклость прикрытую складками просторной черной футболки публика подела но танцовщица у шеста все еще энергично дергается и музыка гремит достаточно громко чтобы мозги перемолоть в муку он смотрит как девица с хвостом исполняет приватный танец для мужика мексиканской наружности в темном костюме тот уже сидел здесь когда приехал джереми час назад Ему лет сорок-сорок пять, волосы каштановые, но на макушке большая лысина, на висках седина. И седая кочка на голове, с которой играет девица с хвостом, вертя задницей у него над пахом. У мужика глаза сонные, он слишком много скалится. Зубы очень белые, и Джерми думает, не дантист ли он из какого-нибудь сельского городка, а вальпаса приехал на конференцию или что-то такое. Но кто бы он ни был а ему приятно показывать девице с хвостом толстую пачку наличных а ей нравится для него зажигать и джереми забавляется глядя как она выставляет подбородок подобно бульдогу отпугивая прочих чекитас которые тут же вертят имплантами стараясь немножко и себе добыть с того что он разбрасывает остановись там откуда будет видно шоссе сказал ему ганни это был не совет а приказ Джереми тогда ощетинился. Сжал кулаки на руле и добавил газу. Вчера он убил одного из музыкантов группы. Сегодня стрелял в другую, но результатами трех выстрелов был не очень доволен. Да, класс у него совсем не тот, что был когда-то. Не смог поразить медленно движущуюся цель за 200 ярдов. Жалкий результат. Но хуже того он не мог вспомнить зачем вообще ехал затем фургоном и трейлером от клуба в даласе парковался на ночь в каком то пригороде чтобы следить за ними зачем преследовал их на шоссе если знал из программы у них на сайте что в следующий раз они играют в альпаа он не мог точно припомнить зачем их нужно убивать кроме того факта что в телевизоре они высказали жут до чего мерзкие замечания и обвинения против солдат в ираке которых не повторили в Кертен club и еще, что он собирается начать новую карьеру ликвидатором у Федералес в Мексике. Тогда получается, это у него тренировка. Но все-таки, что они вообще ему сделали, если по-настоящему? Это же не то, что лежать и ждать часами противника, как в Ираке. Тогда понятно было, какова цель». «Отлично понятно, что каждая посланная тобой пуля спасет жизнь брата и даже не одну жизнь. А тут...» Он чувствовал, будто потерялся в собственных мыслях. «Ты не потерялся», — говорил ему Ганни, но Джереми не помнил, чтобы говорил вслух. «Ты нашелся. Неужто не понимаешь?» «Может быть». Джереми покачал головой. Он не понимал. «Встань там, где будет видно шоссе», — повторил Ганни. Голос тихий, ласковый, почти отцовский. «И мы кое-что проясним». Джереми пронесся мимо следующего съезда. «Боже мой», — сказал Ганни, — «ты еще не понял, что без меня ты ноль? Ну так вот, если хочешь опять быть нулем, остановись возле ближайшей заправки и выпусти меня». Джереми смотрел прямо перед собой. В следующий миг он понял, что сидит в кабине один потому что уже не видит Ганни краем глаза. И еще он знал, что все время был один. И того, что он видел и слышал, как своего ганнери-сержанта из учебной команды, на самом деле здесь не было ни сейчас, ни раньше. Это что-то внутреннее, как когда одинокий человек разговаривает с зеркалом. Он вспомнил какую-то фразу из фильма, кажется, в Ираке на базе показывали, когда один мужик говорит, что Когда ты разговариваешь со своим отражением, ты еще не псих. Но если ты ему отвечаешь, тогда у тебя точно крыша поехала. Он подумал, что образ Ганни, такой же отутюженный, подтянутый и застёгнутый на все пуговицы, каким был этот человек в реальной жизни, как-то связан с идеалом. Возможно, именно таким хотел когда-то быть он сам. Хотел, чтобы жизнь была по плану, а не такой кучей мусора. Он наверняка мог бы стать инструктором в школе. Мог бы прожить долгую и интересную жизнь в корпусе. Сэмпэфи. Вот в чем все дело. Так что он понимал, что Ганни здесь нет, и на самом деле не может быть. И в то же время не допускал сомнений в реальности Ганни. Потому что присутствие сержанта возвращало его в те времена, когда он был уважаемым человеком и делал важное дело. До него дошло, что он едет на восток, и находится примерно на полдороге между Свитуотером и Абеленом, что пальцы на руле окажутся длиннее, чем ему помнится, и костяшки толще. Он не оправдывал себя за плохие выстрелы. Чего нет, того нет, он профессионал. Но эти длинные пальцы могли смазать нажатие на спусковой крючок. Это он только сейчас заметил, и это было потрясение не узнать собственные руки. Когда он шевелил пальцами Они волнами ходили на руле, как ноги паука, которого ткнули горячей иглой. Он посмотрел в зеркало заднего вида, с ужасом отметил, что один глаз не того цвета, и стал уговаривать себя, всхлипывая и бормоча какие-то слова, имеющие для него смысл, вроде «виноградное мороженое» и «их дочь Джуди» и «меня зовут Гладиатор», «меня зовут Гладиатор». В конце концов, руки с паучьими пальцами свели пикап на следующем съезде к заправке, и Джереми остановился выпить кофе. Пикап он остановил в дальнем углу стоянки. Радиатор с размазанными насекомыми обращен к дороге Ай-20. Наручные часы показывают почти час. В этом якобы театре, где из колонны гремит браун-щуга Роллинг Стоунс, огненно-рыжая теперь в очередь танцует возле шеста. А дантист так набрался пива, даже этого разбавленного, что покачивается на стуле. Девица с хвостом все время едва не касается его, оберегая свой золотой прииск от конкуренток. Джереми уже побывал сегодня в трех таких заведениях. У первого и второго были охранники, патрулирующие парковку. У третьего — прожектора и видеокамеры по углам здания. А этот вот находится в промышленной зоне. Шлакоблочный куб без окон. И передвижная вывеска на сообщает, что это клуб «Сальвадж», где играют за Wild Angels. Освещение на парковке есть, но такое, что между машинами, внедорожниками и грузовиками большие лужи темноты. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На самом здании стоят две видеокамеры, направленные на входную дверь, что могло бы быть проблемой. Да только они наверняка фальшивые. Нет красных огоньков запись. Слишком дешевое заведение, думает он, слишком временно чтобы себе позволить настоящую систему охраны с видеокамерами. Аккумуляторы у этих фальшивок наверняка давно сели. «Нужны деньги», Он слишком много использовал кредитную карту на оплату бензина, еды и номеров в мотеле. Она была в критическом списке, когда он выезжал из Стэмпля, и очень скоро её закроют. Если не хватит наличности, позвонят в полицию, и это тоже никак ему не на пользу. Прошлой ночью он прогуливался, заглядывая в другие стрип-клубы, тратил деньги на их дерьмовое пиво, потому что просто так там сидеть не разрешают но никакие возможности не подвернулись сегодня он не ел сохраняя последние доллары на вечер сейчас он смотрит на дантиста мексиканца и думает где на стоянке может быть его машина если ты хоть сколько то сомневаешься насчет того что делаешь сказал ему ганни когда джереми вернулся к машине с пластиковой чашкой кофе и батончиком мелкий вэй так помнишь что это ты себе строишь новую жизнь «Возвращаешься из отставки! Каково оно?» Джереми не ответил, потому что иначе он бы стал разговаривать сам с собой. Пальцы вернулись к норме, руки тоже теперь такие, как были. Он глянул в зеркало. И глаз тоже такой, как был. «Тебе недоставало возможности быть полезным», сказал Ганни. «Быть необходимым для дела, для задания. Быть человеком, к которому обращаются» ведь это же для тебя вся жизнь, правда?» Джереми чуть сполз по сиденью вниз и глядел на машины, проезжающие по Ай-20 в обе стороны. «Вся жизнь», — повторил Ганни. «Ну так вот, у тебя снова есть задание. Может, ты и потерял класс, но кто знает...» На этот раз Ганни не стал делать паузу для ответа. «Ты все равно очень одаренный, очень умелый». И ты по-прежнему рад охоте, правда?» «Правда», — ответил Джереми, не успев подумать, что отвечать не надо. «Тебя обучили. Тебя воспитали, создали и выпустили на волю. Создали, чтобы ты был таким, как есть. Что они думали, ты будешь делать, когда станешь им не нужен?» «Не знаю», — ответил Джереми. «Но ты им по-прежнему нужен». «Им нужны такие люди, чтобы встать за честь любого ветерана, у которого сапоги в тамошней пыли, который оставил дома родных и вернулся не таким, каким уходил, который там погиб или вернулся таким, что лучше бы его убили, как Крис, например. Ты думаешь, в этой группе кто-нибудь когда-нибудь воевал за свою страну? Или стал бы воевать? Нет, они забираются на сцену на возвышение» и оттуда кидаются обвинениями и заявлениями, играют свою музыку, хреновую музыку, если честно, и такие вот портят все на свете, марают флаг и битву за свою страну называют преступлением. И ты преступник, потому что выполнял задание Ты выполнял приказы? Значит, ты преступник?» Джереми покачал головой. «Нет, не значит. Точно нет». Он сам не знал, сказал это вслух или нет, но знал, что Ганни его слышал. — Не только в этом говеном оркестрике дело, — сказал Ганни, помолчав, — не только в том, чтобы стереть грязь с памяти таких ребят, как Крис. Дело еще в тебе. — Ты слушаешь? — Да, — ответил Джереми. — Это твое новое начало, — говорил Ганни. — Сделай это правильно. Будь умным и осторожным, и ты осуществишь мечту. Тебя время от времени будут... Вызывай с этой каменной виллы на берегу в Мексике. давать тебе цель, и ты будешь выходить на охоту. Три-четыре дня в поле, потом выстрел, и на тебя рушится груда денег и признательности. И ты для них сослужишь службу, то, чего они сами не могут сделать. Нечто такое, что в книгах учета не отражается. Опасно? Еще бы. Тебя могут убить или повесить за ноги, и так изрезать, что ты жалеть будешь, что живой. Сто Но где ты был в пятницу вечером, Джереми? Ты резал себе вены, верно? Ты жил в нищете и погибал в печали. Так что же тебе терять? А с другой стороны, взвесь тщательно. Что ты можешь выиграть? Понимаешь? У Гани золотые уста, — думал Джереми, глядя на хайвей сквозь волны жаркого воздуха. У него так все получается легко и возможно. Не только возможно, правильное слово — неизбежно. «Чтобы попасть туда, куда хочешь, надо отработать проезд», — говорил Ганни. «Что один из них убит, этого мало, очень мало. думая о них, как о тренировке по стрельбе. Но не облажайся опять, Джереми, слышишь?» «Слышу», — ответил Джереми. У него давно назрел вопрос, и вот сейчас время его задать. Сколько надо убить? Я скажу тебе, когда остановиться. Ты знаешь, что твоя шоколадка тает? Джереми посмотрел вниз. Мелкий Вэй, уже развернутый, пустил по руке темные липкие пряди. Джереми посмотрел направо, но Ганни там уже не было. Он же лазутчик, он не может долго оставаться на месте. Ганни пришел к нему в субботу утром, после неудавшейся ночной попытки самоубийства. Он проникал медленно, как снайпер, ярд за ярдом, ползет в маскировочном костюме, похожем на клумбу сухой травы и опавших листьев. Сперва Ганни был едва заметным контуром в зеркале ванной, потом бледной тенью на фоне песочного цвета стены, потом мелькнувшей в углу человеческой фигурой, и, наконец, Откровением в виде ангела смерти на стуле, на котором накануне маскировался под Криса. Джереми смотрел на Ганни, на мужественно красивые резкие черты, чуть перекошенный рот, прямую спину, всегда отглаженный мундир, скрывающий желистое, мускулистое тело. Джереми был охвачен скорее восторгом, чем страхом, больше потрясен, чем испуган. Но в полутемной комнате Он твердо осознавал реальность и спокойно сказал. «На самом деле тебя нет». Ганни просто посмотрел на него пристально. Прямой взгляд человека, более чем уверенного в своей физической силе. Шли секунды, но Ганни молчал. «Тебя нет», — повторил Джереми. И тут Ганни улыбнулся так, как помнил Джереми. Неожиданно. Будто треснула глыба льда. Продержалась улыбка недолго, и снова лицо сделалось неподвижно суровым. «Поэт», — сказал Ганни именно так, как говорил когда-то, — «я настолько здесь есть, насколько тебе это нужно. А теперь не взяться ли тебе, наконец, за работу?» Ганни еще чуть-чуть побыл, но исчез быстрее, чем можно моргнуть, и перед Джереми оказался пустой стул. Он знал, чего хочет — и знал, что должен делать. Он хотел жить, и ему надо было кому-то доказать, что он еще чего-то стоит. Пусть даже этот кто-то всего лишь тень Ганни. Работа, которую надо сделать. Уложить в сумку кое-какую одежду, винтовку, футляр, взять патроны, автоматический пистолет и все, что нужно из металлического сейфа в багажнике пикапа. Потом в библиотеку. Посмотреть в сети сайт группы «The Five» и переписать график выступлений. Сегодня Кертен Клаб в Далласе. Вечером в пятницу — Эль-Пасо. Чего стоит жизнь, в которой нет цели? Сидя в машине и глядя на дорогу, с размазанной по руке растаявшей шоколадкой, Джереми думал о том, что только что говорил Ганни. «Ведь тебе по-прежнему нравится охота». Для снайпера охота — это всё. Это то, для чего тебя муштровали до седьмого пота, то, для чего ты живешь, ешь и дышишь, что тебе снится по ночам. И когда ты знаешь, какова она на вкус, охота на человека, и когда ты столько раз ее вел и каждый раз успешно ничего лучше для тебя быть не может. Даже мир. Так что, конечно, охота нравится по-прежнему». Он точно знал, почему сейчас сидит в машине, глядя на дорогу Ай-20. Он ждал, пока проедет их фургон с трейлером. Заметить будет не слишком трудно. Он рассчитывал, что они до одиннадцати утра уедут из Светуотера, расчетный час в Лассо. Поедут они на восток, обратно в Остин, где обычно находятся. Так говорит их сайт. Он их дождется и поедет за ними, когда проедут. Ему по-прежнему нравится охота Когда он сидел в бассейне в темноте, эта девушка к нему подобралась. «Привет», — сказала она, и он по голосу узнал, кто это. Тут же он прекратил медленные грибки по воде, отплыл к дальней стороне, опёрся локтями на бетон бортика, пряча лицо. Но она подошла ближе и через несколько секунд сказала. «Сколько звёзд сегодня?» Он не ответил и не собирался отвечать. Ничего не мог он ей сказать такого, чего его винтовка не сказала бы лучше. Но почти сорвалась с губ почти-почти едкая фраза. «Ты, сука, ты думаешь, ты знаешь правду про Ирак? Ни хрена ты не знаешь!» Через какое-то время он понял, что девушка ушла. Джереми вылез из бассейна в мокрых трусах и пошел к себе в номер, где ожидал или надеялся найти Ганни. Но номер оказался пуст. Джереми попрыгал по каналам, фильмы реклама новости реалити-шоу утомился и заснул с пультом в руке возле экрана беззвучно показывающего постоянное движение мира сейчас в центре пульсирующего лилового света и бьющего виски шума который тут считался музыкой джереми смотрит на девицу с хвостом и мексиканского дантиста к девице подходит мужик в облегающей футболке и холщовых брюках на голове у него темная бейсболка на шее цепи Он ей что-то говорит, может, заманивая деньгами на приватный танец. Но она смотрит на него пристально, кошачьи что-то отвечает. Он пожимает плечами, явно получив отлуп, и снова уходит в темноту. Мексиканский дантист улыбается шире, радуясь своей избранности. Еще отслюнивает ей денег, и снова она оборонует его передний двор своей опытной задницей. В воскресенье Джереми сидел в своей машине, глядя на Шоссай-20, а фургон и трейлер так и не показались. Он ждал почти до заката. А потом решил, что надо ехать обратно в лоссо Куда они девались? «Я сотовый потерял возле бассейна, кажется», — сказал Джереми женщине за конторкой. «Я там ночью разговаривал с какой-то девушкой. Она сказала, что музыканши из группы. Они уехали?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Сегодня утром», — ответила она, — «нет, телефона никто не находил нигде». Джереми сказал спасибо и вернулся к своей машине. Мнение Ганни спрашивать не было нужды. Он уже сам сообразил, что они поехали в альпасу Не назад, а вперед. Их сайт говорил, что они играют в пятницу вечером в заведении, которое называется Спинхаус. Он удивился, ожидал, что они соберут вещи и вернутся домой. «Значит, если один убит, этого недостаточно», — думал он, снова направляясь на запад. «И близко недостаточно». На восточной окраине Эльпаса он нашёл дешёвый мотельчик, почти весь понедельник спал и смотрел телевизор, а сегодня днём позвонил в Спинхаус. Вопрос он задал такой. «Зе Файв будет играть в пятницу?» «Ага», — ответили ему. «Соул Кейджес начинают около половины девятого. Зе Файв будет где-то около десяти. Билет заранее десять баксов. У дверей двенадцать. Ожидается классный концерт. Приходи». Джереми сказал, что обязательно. Ждет с нетерпением. Сейчас в той пьесе, что перед ним разыгрывалось, что-то переменилось. Мексиканский дантист наклонился, глядя, как девица с хвостом что-то пишет внутри бумажной штучки, вроде книжечки спичек. Телефон ему дает. Договаривается о чем-то похлеще приватного танца. Потом целует его в щеку, как будто говорит «до скорого», и он встает и идет между столами, покачиваясь к двери. Как только он оказывается снаружи, девица с хвостом перемещается к коренастому седому мужику в футболке с эмблемой университета Эльпаса и включает флирт на полную. Но Джереми уже на ногах и идет через зал. Он старается сделаться невидимым, медленно крадущийся никто, не спешащий никуда. Но на самом деле он внутри напряжен, в животе клубится что-то, и нельзя сказать, что он совсем уж не боится того, что должен сделать. Он выходит наружу, отпускает двери, чтобы они закрылись, но секунду стоит, прижавшись к ним плотно. Если через пару минут выйдет еще кто-нибудь, то выполнение этого задания придется отложить. На парковке стоят одиннадцать машин, пикапов и внедорожников, в том числе его собственная Цель Джереми идет между машинами, сворачивая направо. Больше думать на эту тему нет времени. Он делает два быстрых шага вперед, пригибается за красной шеве таха и несколько секунд неподвижно слушает молот собственного сердца. Потом крадется за мексиканцем, вынимая из кармана то, что не давал нащупать стриптизерша — тяжелый кусок мыла, завернутый в спортивный носок. Он смотрит поверх ветрового стекла и видит, что мексиканский дантист стоит рядом с красным лексусом, перебирая ключи. У Джеремина лице пот, Много раз он посылал пулю из снайперской винтовки, много раз встречался с насильственной и внезапной смертью, но никогда ни на кого не нападал, никого не грабил. И ему даже присниться не могло, что придется такое делать. Но пришло время, и надо действовать. Мексиканец нажимает кнопку на брелоке и подмигивают огоньки. Машина отперта. Джереми встает и устремляется вперед примеривая симпровизированной дубины по черепу мексиканца. Но не успевает добежать, как кто-то выходит из-за машины самого Джереми, припаркованный напротив «Лексуса» и спрашивает. «Друг, огоньку не найдётся». Мексиканец-дантист поворачивается на звук, несколько путаясь в собственных ногах. Джереми ждёт, зажав носок в кулаке. «Огоньку!» — спрашивает мужик в облегающей футболке и тёмной бейсболке с цепью на шее. На отлете держит сигарету. У дантиста точно огонек есть. Он достает книжечку спичек, которую дала ему девица с хвостом, и протягивает ее тому, в бейсболке. И в этот момент появляется третий участник пьесы. Человек в темной вязаной шапочке с каштановыми волосами до плеч. Он возникает за спиной мексиканца и наносит мощный удар по затылку чем-то вроде дубины. Тот не успевает упасть, Как двое шакалов уже хватают его и тащат тело через прореху в сетке изгороди в какую-то канаву рядом с темным складом, где возле погрузочных площадок стоят грузовики. На все уходит несколько секунд. Джереми снова пригибается, затаившись, и обдумывает ситуацию. Значит, девица с хвостом дала мужику в бейсболке какой-то сигнал. Спички передавались, чтобы организовать не свидание, а ограбление. Джереми думает не последний ли вечер девушка работает в клубе? И не могла бы полиция, пока эта девица не натянула стринги и не сделала ноги со своими двумя приятелями, найти еще случаи, когда мужчин оглушали и грабили? Как бы там ни было, проблема в том, что денежки Джереми украли, пока он тут затаился за чужим фордом, пытаясь сообразить, что делать. «Мать их так», — думает Джереми, чувствуя, как растет гнев. «Не дам я им забрать мое!» Они собираются все сделать быстро. Взять его бумажник, может и часы тоже, если те можно как-то перепродать. Хорошо бы, чтобы у мудака хоть золотых зубов не нашлось. жереми знает, что у него три единицы оружия. Мыло в носке, обретенное в корпусе умения и фактор внезапности. Если он хочет получить эти деньги, надо сделать работу. Поэтому он движется вперед, стиснув зубы, и когда добирается до порванной сетки изгороди, видит, что они там, в канаве. Один обшаривает карманы штанов, другой снимает часы с правой руки. Один что-то говорит другому, тот в ответ смеется коротко и визгливо. Но не успевает он затихнуть, как Джереми соскальзывает в канаву и бьет зеленую шапку мылом в висок. Раздается очень приятный звук, будто стукнулись два деревянных бруска. — смеющийся грабитель больше не смеется он издает придушенный всхлип, падает изо рта у него сочится кровь и джереми понимает, что откушенный кусок языка попал в горло. вор в бейсболке поднимает глаза и застывает, но оказывается быстрее, чем можно было подумать, потому что не успел джереми замахнуться, как вор отскакивает от тела разворачивается и пускается бежать по канаве, будто за ним гонится ад джереми мгновенно бросается за ним потому что именно у этого гада бумажник, и если что, все зря. Вор быстро сомневаться не приходится, страх придает силы ногам. Но Джереми целеустремлен, и хотя начинает уже ловить ртом в воздух, он не даст вору украсть свои деньги. И он догоняет бегущего, хотя не может вогнать в ноги ту силу, что им нужна. Очень давно это было. Уже и память не держит. Бег по шесть миль под дождем в лагере Пеннельтон. Изо всех сил. Но если в корпусе его чему-то научили, так это цепкости. Вцепиться и не отпускать, пока противник не даст слабину. Канава тянется и тянется, но цепкость Джереми в конце концов дает плоды, потому что вор ломает ритм и пытается взобраться по крутой стене слева. Он тянется хватается за стебли травы, баскетбольная кроссовка оскальзывается на пыльном бетоне, не находя опоры, и Джереми налетает вихрем. Хрустящий удар мылом по левому колену, и нога подкашивается. «Ой, не надо, не надо!» — говорит парень детским умоляющим голосом, и Джереми думает, что это может быть и правда мальчишка, но на самом деле оно без разницы. «Значит, выпал мальчику ночной урок». Джереми стаскивает воришку за цепи на шее. Тот поворачивается и пытается легнуться здоровой ногой, одновременно нанося удар по касательной в грудную клетку. Ничем хорошим это для него не кончается. Джереми уходит от кулака, уклоняется от нацеленного в пах колена, а потом бруском мыла наносит удар поперек лица. Хруст, и нос взрывается. Джереми замахивается снова, бьет под черную измазанную бейсболку и по звуку слышит что похоже выбил все передние зубы третий удар приходится по плечу но тут тело опускается перестав сопротивляться и вор начинает рыдать и одновременно блевать на дно бесконечной канавы не надо не надо не надо говорит мальчишка если бы джереми это уже не слышал он бы не узнал английскую речь он пытается заговорить сперва надо вернуть дыхание ребра завтра будут саднить от удара Он чуть не замахивается своим оружием снова, просто от злости. Но потом соображает, что парнишки на один раз урока хватит. «У тебя бумажник?» — спрашивает джерми «Ой, бля, больно!» — доходит неразборчивый ответ. «Бумажник! Ты, сучонок, где?» Дрожащая кровавленная рука отрывается от лица, копается в кармане и вынимает тощий кусок кожи. Джереми берет его, достает деньги и понимает, что это не бумажник мексиканского дантиста а собственной этого воришке. В нём вшивые три купюры, в темноте не разглядеть, какие. «Его бумажник где?» — требует Джереми. «Того, который в костюме!» Но его уже не слышат. Парнишка валится на склон канавы, зажимая лицо обеими руками. Джереми его обыскивает, находит в одном кармане мелочь, в другом ключи от машины. Мелочь оставляет себе. Пустой бумажник летит в траву джереми отворачивается и идет обратно туда где все еще лежит в отключке мексиканец а второй грабитель свернулся рядом с ним возле его правой ноги оброненный бумажник в нем приятная тяжесть налички которую джереми быстро извлекает кто нибудь мог бы наварить и на лежащих там кредитных картах но джереми в эти игры не играет опустевший бумажник он выбрасывает потом нагибается и проверяет у лежащего сердбиения достаточно сильная все таки лучше головная боль чем сердечный приступ Побитый начинает стонать и шевелиться джереми решает что пора уходить но сперва он берет бумажник другого грабителя и вынимает четыре банкноты в правом кармане обнаруживаются еще две бумажки и мелочь а с ними весьма неприятный и продолговатый кусок кожи в который зашит свинцовый цилиндр деньги он пересчитывает в моеле окровавленный носок джереми выбрасывает вместе с мылом как можно дальше вылезает из канавы проходит через дыру в сетке идет к своей машине будто гуляя по английскому парку и уезжает он ждал что ганни окажется рядом и скажет что то вроде отличная работа или четко сделано», но ганни не показывается ну и ладно думает джереми чему его еще научили в корпусе это умению надеяться на себя На обратной дороге по почти пустым улицам Джереми приходится заехать на парковку какого-то ресторана, потому что на него напал приступ дрожи и выступил холодный пот. Не удается перевести дыхание. Наверное, ребро треснуло. И что теперь делать? Но он сидит, держась за рулевое колесо, и когда наконец получается сделать глубокий вдох, он замечает, что припарковался перед Popeye Fried Chicken и не может сдержать болезненного смеха потому что у Бога очень извращенное чувство юмора. Просто злобное. Он решает, что все с ним в порядке. Сломанных ребер нет. Просто схватка еще гудит в нервах, и в носу стоит запах крови. В номере мотеля при свете лампочки в ванной Джереми выясняет, что разбогател на 328 долларов и 17 центов. Неплохо за ночную работу. Он себя поздравляет и дарит себе доктор Пеппер и два пакета жареной картошки из автомата в офисе, и когда погружается в сумеречную дремоту, ощущает приятную сытость.